Хроника вторая. Есемина. В тот день в серебристом фургончике снова звучала музыка. Точно такая же, как и в прошлый раз. Под неё невольно представляешь себя фокусника, опускающего из шляпы стоя голубей. Сатору сказал, что мелодия называется «Оливковое ожерелье». Имеется в виду одна из кавер-версий известной песни Эль исполнявшаяся оркестром Поля Мариа. А почему у названия нет голубей? Если бы я давал название музыке, непременно бы вставил насчёт них. Например, особое отношение между магическим цилиндром и голубями. Как вам такое? Сегодня нам повезло с погодой. Что скажешь, Нана? Сатору был в прекрасном настроении. Дождливую погоду. Всем котам хочется спать. Интересно. А что чувствуют люди? На них погода тоже влияет. Когда нет солнца, никакого удовольствия от езды. Ах, вот как. Выходит, для людей погода – вопрос настроения. Двуногие такие беспечные существа. Коты же очень сильно зависят от жизненных условий. А уж для бродячих котов и вовсе погода может быть вопросом жизни и смерти. Да и успех в охоте тоже определяет она. Передохнём на следующей заправке. На сей раз у нас было крайне мало передышек. Не так, как в поездке к Коско. Сатору сказал, что сейчас мы едем по скоростной автостраде. В сущности, мы остановились по-нормальному лишь один раз, когда Сатору объявил, что мы подъезжаем к автозаправочной станции. Сатору сказал, что нужно ехать именно по скоростной дороге, если путь не близкий. И впрямь путешествие оказалось долгим. Выехали мы вчерашним утром. Ехали весь день, потом заночевали в гостинице, где можно останавливаться с животными. Поскольку путь оказался дальним, фургончик был поделен на зоны. Извините за такие подробности. Когда я перебрался с переднего пассажирского сиденья на заднее, Сатуро встревожился. «Что... Что случилось?» Потом обернулся назад. «Ах, извини». «Да-да, у заднего сиденья стоял на полу мой лоток. Новенький, с такой специальной накидкой был Чтобы наполнитель не рассыпался повсюду». Сатору купил его для нашего путешествия. С таким туалетом теперь можно ездить везде. Сколько душе угодно. Я готов путешествовать хоть всю жизнь. На-на, мы подъезжаем к заправке. Ладно, ладно. Муркнул я, загребая под себя наполнитель. Поставил машину на парковку. Сатору достал из багажного отделения мои миски для еды и питья. Поставил их на пол машины. Потом в одну насыпал сухого корма, а в другую налил воды из пластиковой бутылки. Я тоже в туалет. Он поспешно закрыл дверцу и убежал. Похоже, ему сильно приспичило, но сначала он позаботился обо мне. А вот какой у меня хороший хозяин. Для начала я решил промочить горло, но тут в окошко легонько постучали. «Что там опять?» Обернувшись, я увидел в окне молодую пару. Похоже, муж и жена. Они так таращились на меня, что прямо к стеклу прилипли. С одеводскими улыбками на лицах. «Кот!» «Ну да, кот. Кот, который ест сухой корм. Что тут такого особенного?» «Ой, посмотри, он кушает. Какой хорошенький!» «Просто прелесть!» Послушайте вы, пара недоумков. Вот если бы кто-то тыкал пальцем в вас, когда вы едите? Вам бы понравилось? Небой, сразу аппетит бы пропал. А у меня сегодня шикарный обед. Со вкусом куриной грудки и морских деликатесов. Объясните мне, как этим кошатикам удается мигом меня высадить? Стоит нам только остановиться, как они точно же начинают роиться вокруг. Интересная штука, да? Если бы это вы, ребята, давали мне пищу, я был бы с вами любезен. В зависимости от качества угощения. Но меня кормит только один человек. Сатору. Так что позвольте мне сосредоточиться на моей трапезе». Я проигнорировал парочку и продолжил есть. Понял, что их внимание меня не радует, парень с девицей, перебрасываясь с мешками и шутливо повизгивая, ретировались. Однако буквально через мгновение я снова почувствовал на себе чей-то пронизывающий взгляд. Я невольно поднял глаза. На сей раз к окну прянул страшноватого вида дед, похожий на древнее чудище из легенд. «А-а!» я невольно отпрянул. А дед в лице переменился. Обиделся. «Да ладно, любой бы шарахнулся, покажи ему во время обеда такую жуткую физиономию». «Я не виноват, тут кто угодно перепугается». Тем не менее, дед не ушел, а всё с тем же обиженным видом продолжал пелиться в окно, разглядывая меня. «Вы любите кошек?» — это голос Сатору. Вернулся. «Какой хорошенький маленький котёночек!» — смущенно ответил дед. «Что? Хорошенький маленький котёночек?» Мои негодования достигло предела. Я посмотрел на деда и мяукнул. Сатору улыбнулся и кивнул деду. «Хотите его погладить?» «А можно?» Дед вспыхнул, как маленькая девочка. Сатору открыл дверцу, дед протянул руку и погладил меня. Он прямо весь светился. Но тут... «Вау! Кот! Кот!» Это верещение исходило от пролетавшей мимо стайки девиц с кашенными белыми волосами и размалеванными темным тональным кремом лицами. «И мы хотим его погладить? Можно нам тоже?» «Нет! Вам-то я точно ничего не должен!» Я оскалился и вздыбил шаг на загривке. «О, какой противный! Злюка!» Залопили девицы. Их как ветром сдуло. «Ну я так хотел его погладить!» Кричала одна на бегу. «Да но с такими боровями И вовсе он не хорошенький!» «Что?» От такого несправедливого оскорбления я даже пасть открыл, потом поднял верхнюю губу и показал зубы. «Что ты, что ты, Нана? Ты очень, очень хорошенький!» Поспешно заверил меня Сатору. Это они вульгарные и бескусные. У них свои представления о красоте. Это же Геро, простимах. Геру или Гал, от английского girl, девушка. Японская молодежная субкультура, возникшая еще в 70-е прошлого века. Ее представительницы имеют особое представление об идеалах красоты. Любят чрезмерно яркую модную одежду и кричащий макияж. Она, правда, очень хорошенький, подтвердил дед. Вы сказали его зовут Нана. Да, он держит хвост крючком. Он у него похож на цифру 7. Вообще-то, нет никакой необходимости посвящать тайны моего имени малознакомых лиц. Адака Сатору почему-то всегда считал себя обязанным всем всё объяснять. Похоже, ему не нравится, когда его трогают. Да, Нана очень щепетилен в своём выборе. Не каждый может его погладить. Понимаю, задумчиво протянул дед и широко улыбнулся. Потом ещё раз погладил меня и ушёл. Что-то не узнаю тебя, Нана, заметил Сатору. Ты позволил погладить себе случайному прохожему? Да, как бы тебе объяснить? Я исправил свою ошибку, но, в общем, искупил вину. И, и не будем углубляться в детали. Наш серебристый фургончик катил по шоссе. Когда я встал на задние лапы, снова посмотрел в боковое окно. Море. Нана, тебе нравится море? Я родился вдали от моря. И до этого момента видел его только на экране телевизора. Но вот так живое прямо из окна машины, впечатляющее зрелище. Море было глубокого зелёного цвета и играло бликами. Но больше меня взволновала романтическая мысль о том, что под этой зелёной поверхностью в толще воды плавают существа, из которых делают мой любимый корм. При этой мысли у меня даже слюнки потекли. «Давай подъедем к берегу и хорошенько рассмотрим море, если ты будешь со мной на обратном пути». «Что? К самому морю? А вдруг мне удастся поймать какую-нибудь морскую тварь?» Но вскоре море скрылось из виду, и я задремал, когда я открыл глаза заж за окном изменился, мы ехали по сельской местности. Машина быстро скользила среди зеленых рисовых полей и овощных плантаций, прямо как жук вертячка. Проснулся, скоро приедем. И действительно, вскоре серебристый фургончик подъехал к какой-то фермерской постройке и зарулил во двор. Сам дом выглядел большим, практичным и удобным для жилья. В некотором отдалении виднелся флигель и склад. Во дворе стоял небольшой грузовичок. Я решил предвосхитить развитие событий, и забрался в переноску, стоявшую с открытой дверцей на заднем сиденье. «Когда приезжаешь в незнакомый дом, лучше сидеть в безопасном и привычном тебе месте. Так оно надёжнее. Это я уже хорошо усвоил». Сатору открыл заднюю дверцу и достал переноску. «Мияваки!» – раздался радостный возглас. Через прорези в стенке переноски мне было видно, как Сатору спешит приветственно махая рукой человек в рабочей одежде и соломенной шляпе. «Привет, Ясимина! Сколько лет, сколько зим!» Радостно отозвался Сатору. «Отлично выглядишь». «Само собой. Я же всё время на воздухе. Вот и здоровее, понятное дело. А ты никак похудел?» «Неужели? Ну, это издержки городской атмосферы. Нездоровый образ жизни и всё такое прочее». Они зашагали к дому. «Легко нашёл дорогу?» «Да, без проблем. Теперь с навигаторами это очень просто». «И всё же зря ты решился в такой на машине. Из самого Токио. На самолёте быстрее. Да и дешевле бы вышло. По хайвею наверное, вылетает кругленькую сумму». «Совершенно с этим согласен. На Скоростном шоссе постоянно нужно платить. У шлагбаумов перед платными участками дороги. На бензозаправочных станциях, в гостиницах, где пускают животными. в той, где мы вчера ночевали. Пока мы добирались сюда, Сатуро то и дело доставал бумажник. Да, но на самолёте Нана просидел бы всю дорогу в багажном отсеке. Там темно и ужасный грохот. Когда-то мне пришлось везти на самолёте кота. Тогда у меня был другой кот. Он был в стрессе весь день после посадки. Кошкам же непонятно, за что им такое». Я бы очень переживал за Нана». «Ну да, возможно, это действительно стресс. Но ведь Хати же его пережил. А я что, слабее?» «Очень обидно, что Сатору так полагает. Вообще-то я буду покрепче Хати. В конце концов, мое детство и юность прошли на улице. И лучше бы ты Сатору беспокоился не обо мне, а о потраченных зря деньгах. Ведь немалая сумма». Йосемино провел нас в гостиную. Сатору поставил переноску в угол и открыл дверцу. Йосемино сел на корточки и заглянул в переноску. «Я хочу посмотреть на твоего Нана. Можно?» конечно но лучше немного обожди нужно время чтобы он освоился и выли сам». да но ерунда какая ерунда что ты имеешь в виду раздумывая над этой фразой я наклонил голову и в этот момент в переноску просунулась толстенная рука я это огромное ручище схватило меня за шкирку и бесцеремонно воволло наружу через секунду я висел высоко в воздухе соно вздернутый на крючке ты что делаешь гад отлично но на правильный код настоящий «Что ты хочешь этим сказать?» «Эй, ты чего?» Оторопевший Сатору возмущенно стукнул Йосемина по спине. «Ты что вытворяешь? Просто хотел посмотреть, какой надо кот!» Пояснил Йосемина, продолжая держать меня за шкирку на весу. Я рягнул Йосемина за одними лапами, пытаясь вырваться. Но огромное ручище спокойно принимал удар, даже не дрогнув. «Ты о чём? Я не понимаю. Хотел убедиться, что надо правильный кот!» Продолжая держать меня на весу, повторил Йосемина. «Потому я так держу его, ясно?» «Не надо его так держать. А вот смотри, у него задние лапы не висят, а подтянуты к брюху. Значит, это правильный кот. Настоящий!» «Да пусти же меня!» Я сложил задние лапы вместе и изо всей мочи подул ненавистную руку, трепыхаясь, как пойманный лосось. Наконец мне удалось вырваться из лап Есемины. Колокнувшись в воздухе, я приземлился на все четыре лапы. Припал к полу, я поднял голову и смело встретил взгляд Йосемины. От восторга тот даже в ладоши захлопал. «Какой у тебя замечательный кот!» «Превосходная координация. А какой умный. Выдающийся экземпляр. Я его недооценил. Похоже на то», — проворчал Сатору. «Невероятно. Я, конечно, выдающийся кот, но дело не...» «Но... дело не в этом», — Вунисон со мной сказал Сатору. «О, какая синхронность. Все же мы идеально дополняем друг друга». «Дело в том, зачем ты схватил нас за шкирку? Ты же его напугал. Недавно я подобрал котенка, и он оказался никуда негодным котом. Совершенно никчемным. Если бы надо, оказался таким же». Какой мне смысл держать его в крестьянском хозяйстве? Вот я и решил проверить. От злости я даже хвостом задёргал. И вдруг почувствовал, как кто-то вцепился в него. Быстро обернувшись, я увидел перед собой тёмно-рыжего полосатого котёнка. Непонятно, откуда он взялся, но этот нахал мяук грыз мой хвост. «Ай!» Ессимин схватил котёнка за шкирку и вздернул в воздух. заднего лапы малыша безвольно повисы. «Видишь, это неправильный клад». И впрямь. В котёнке отсутствовало то чем от природы обладает большинство котов. Это был, что называется, кот, не ловящий мышей. Но вроде Хати. Даже если он неустанными тренировками и достигнет относительных успехов, всё равно из него не получится прирождённого охотника, подобного мне. Он же совсем ещё маленький. Зачем ты так грубо с ним? Саторо потянулся к котёнку, и тут Йосемино швырнул того прямо ему в руки. Держи. Можешь погладить его, если хочешь. С удовольствием. Саторо – законченный кошатник. Я уже говорил, Ну и пусть лежится со своим рыжим полосатым, сколько душе угодно. Мне начкать. Некоторое время назад на почту Исимины пришло электронное письмо от бывшего одноклассника Сатору Мияваки, с которым он учился в средней школе. Исимина как раз вспоминал о Сатору и гадал, как он там поживает. Очень коротко рассказал о своей нынешней жизни, Сатору перешел к сути дела. Извини, что обращаюсь к тебе с такой просьбой, но не мог бы ты взять к себе моего кота? Это несколько неожиданно, я понимаю. Однако... Далее следовало, что это очень дорогой для сатору кот, но некоторые непреодолимые обстоятельства не позволяют ему держать его у себя дольше, и он подыскивает коту нового хозяина. Из всего вышеизложенного Йосемино уяснил две вещи. Первое, что у его неравнодушного к кошкам друга снова завелся обожаемый кот, и второе, что ему опять приходится с этим котом расставаться. Дайга Йосемино был в целом безразличен к кошкам. Не то, чтобы он их терпеть не мог, но и не сказать, что особенно любил. Если бы у него жил кот, Есемина, конечно же, кормил бы его и заботился о нём. Но по собственной инициативе заводить котов точно не стал бы. Такое же отношение было у него к собакам и птичкам. Однако кот в крестьянском доме – это совершенно другое дело. Он может приносить пользу. В крестьянском хозяйстве мыши – неизбежное зло. Они грызут всё подряд. И кот, который будет их гонять, очень кстати. Есимина отстукала ответ. «Вряд ли я буду цаткаться с твоим котом, как ты. Я отношусь к кошкам как к животным, а не как к домашним любимцам». «Если тебя это не смущает, я его возьму. Если не найдешь других желающих, привози. Я присмотрю за ним. Можешь на меня положиться?» Сатору рассыпался в благодарностях. «У меня уже есть договоренность с одним человеком, и я сначала попробую встретиться с ним. Но если ничего не выйдет, я рассчитываю на тебя». Спустя месяц Сатору снова написал Йосемине и попросил разрешения приехать к котом повидаться. По чистой случайности, именно в это время Йосемине подобрал на дороге котенка. «Понимаешь, ехала на грузовике по скоростной автостраде, И увидел его. Он валялся на обочине, как тряпка, и я бы потом себе не простил, если проехал мимо. Да ясное дело. Сотор умлевал от удовольствия, держа на коленях тигрового котенка с темно рыжими полосками. Все кошатики питают особую страсть к маленьким котятам. Он такой крошечный. Нелегко, наверное, было его выкормить. Здесь по округе немало семей, которые держат кошек, соответственно учителей хватает. Но в сельской местности люди не особо заморачиваются с вопросами вскармливания. Все стало гораздо проще, когда он начал есть кошачий корм представляю картинку, как ты поешь котёнка молоком из бутылочки». Сатору прыснул. «А тебе крупно повезло, малыш, что тебя подобрал такой добрый дядя. Но не очень-то я и добрый. Я надеялся, что он будет ловить мышей, хотя бы иногда, когда подрастёт. Но он оказался никудышным котом, поэтому я немного разочарован. Ну а дальше что? Теперь, когда он подрос, ты снова выкинешь его на улицу. Если Мина отвернулся, я в нас задето это живое, насмешиваем тоном Сатору». Мой хозяин продолжал гладить котёнка. Теперь я понимаю, почему ты решил испытать Нана. Заметил он. Если бы они оба оказались длинными котами, то весь этот кошачий корм был бы пустой тратой денег. Ты бы в любом случае не отверг Нана, я знаю. Как я могу отказать гостю, который ради кота приехал сюда аж из Токио? Ну да, ну да. Кивнул Сатору, давая понять, что не верит такой отговорки. Кстати, как ты назвал котёнка? Четран. Ну и глупо. Почему? Если Мина, опросил всех владельцев кошек в округе, и все дружно кричали «Тигровый котёнок с рыжими полосками? Рыжий Табби?» Табби. От английского «Tabby Cat» – полосатая кошка. Наименование всех домашних кошек, у которых на шерсти есть рисунок из характерных полос, точек, линий или вихреватых узоров. Но, конечно же, Чатран. Разновидность Табби тёмно-рыжего или ярко-коричневого краса с тигровым рисунком японцы называют Тятора, буквально «чайный тигр». От этого своего сочетания и образовано имя котёнка – Тяторан или упрощённо Чатран. Если семина понравилось имя, и он назвал котёнка Чатраном. После выхода приключения Чатрана» «Приключения Чатрана» более известны как «Приключения Майла и Отиса», японский комедийно-драматический фильм 1986 года о приключениях двух друзей, рыжего Табби Майла в японской версии Чатрана и мопса Отиса в японской версии Пуска. Все стали давать тигровым котятам такую кличку. Да, а я не знал. В это время рыжий Табби с глупым именем Чатран совсем разомлел на коленях у Сатору, видимо, почуяв истинного кошетника. Он протянул лапку и коснулся ею щеки Сатору. Мой прежний кот тоже так делал. Сатору ни разу не произнес имя Хате, в разговоре с Сесимино. Он знал, если назовет имя своего прежнего кота, то сердце его разорвется от любви горя. Даже человек, ничего не знающий о всепоглощающей любви к кошкам, способен понять такое.